Глава девятнадцатая Так, ни до чего не додумавшись, я решил помедитировать. Тем более, что все равно не спалось. Оглядевшись на спящих, я потихоньку вышел из кареты. У костра, разведенного посреди пока еще пустующего и сухого рисового поля, сидел стражник. Остальные, видимо, легли спать в палатках, которые были разбиты чуть в стороне. А этого оставили часовым. Интересно, он один или где-нибудь в темноте ходит еще кто-то? Хотя где-то ходить незаметно. Вокруг рисовые поля, пусть пока еще и не залитые водой и не засаженные рисом. Кивнув ему, я направился вдоль кареты и уже хотел было завернуть за угол, когда стражник спросил меня. Далеко собрался? До ветра, — ответил я, удивился, что стражник хорошо разговаривает по-русски, практически без акцента. Причем это был рядовой стражник, не командир. Это что, получается, они специально в отряд набирали тех, кто сможет с нами общаться, а главное — понимать, о чем мы говорим, или он один такой, типа переводчик? «Далеко не уходи», — сказал стражник. «Не буду», — обещал я и добавил с намеком. «Посижу немного, подумаю и вернусь». «Ну иди думай», — усмехнулся стражник. «Если что, зови». «Хорошо», — ответил я и решительно повернул за угол. Собственно, далеко уйти я и не смог бы. По бокам от дороги были рисовые чеки. К счастью, пока не залитые водой. Поэтому я направился вглубь ближайшей — Прошел почти полностью, а когда развернулся, чтобы оценить расстояние до кареты, то увидел, что за мной топают шаман и умка с шаланем. — Прикольно, — усмехнулся я, садясь в позу для медитации. Может, в карете тоже можно было бы помедитировать, но здесь, посреди поля, под звездами и луной на свежем воздухе, тут природная ци настолько сильна, что польза от такой медитации явно больше будет. Ну и отошел я от кареты на приличное расстояние, так что ничто не помешает моей медитации. Мне хотелось разобраться в силе нового духовного кольца и научиться управлять этой силой. Я ведь хорошо помню, как долго мучился с духовным кольцом змеюки, все никак не мог его активировать. Второе духовное кольцо я поглотил, и, похоже, у меня получилось сразу же активировать его. Но все это произошло само собой. Я процесс не контролировал, а потому говорить о том, что я овладел силой в духовного кольца, не приходилось». Как только я сел и сложил руки одну на другую, и, соединив большие пальцы, как кот и волки, улеглись напротив меня, как бы образуя со мной круг. «Что, тоже хотите совместную медитацию?» — спросил я у демонических зверей. Волки просто преданно смотрели на меня, а шаман лег в позу сфинкса и мысленно приказал. «Начинай! Нечего терять время!» Я усмехнулся наглости паршивца и закрыл глаза, потому что действительно, чего терять время попусту? Привычно оттолкнул ЦИ, прогнал ее по каналам, проверяя заодно их на предмет разрушений. Я давно не проверял, так что пришло время что-то подлечить, что-то подправить. Кто ищет, тот всегда найдет. В результате я нашел какие-то трещинки и неровности на стенках меридиан. Понятно, что такие незначительные повреждения можно проигнорировать, но я начал прогонять через них ЦИ, чтобы очистить и восстановить. Процесс излечения шел быстро, но я поймал себя на том, что искусственно замедляю его, Это же получается, я нарочно сдерживаю переход к сиреневому духовному кольцу? Боюсь его, что ли? Черт, и посоветоваться не с кем. Мощань спит, а доктор? Он тоже много знает и вполне мог бы проконсультировать меня. Но доктор спит тем более. Уснул, наверное, еще в дороге. Валентин Демьянович в плену сильно пострадал, намного сильнее, чем медсестрички. Даже интересно, почему так? Не из-за возраста же. С его уровнем культивации ЦИ возраст вообще не помеха. Тогда из-за чего? Осознав, что тяну время, я решительно оттолкнул ци к котлу дан, тщательно проверяя каждое истинное пламя и наблюдая, как каждое воздействует на мою ци. И только когда все язычки истинного пламени загорелись ровно и стабильно, я оттолкнул ци к духовному кольцу змеюки. Смотрел, как духовное кольцо змеи наполняется ци, и одновременно вместе с ним любовался сиреневым кольцом, которое встало поверх кольца змеи. Получалось, словно бы у Сатурна кольцо расширилось. Это мне подсказало, что сиреневое кольцо можно наполнять ци только после того, как будет наполнено змеиное черное. И снова я начал тянуть время, стараясь наполнить кольцо змеи максимально тщательно и максимально очищенной в котле донцы. Неожиданно для себя я почувствовал, как ко мне потекли три струйки ци. Одна мощная, и две другие значительно помельче, но этих потоков было два, и они хорошо дополняли друг друга. Имея большой опыт в совместных медитациях, Я сразу понял, что это кот и волки присоединились ко мне в медитации. Забавно было то, что не я их присоединил, а они сами. Прислушавшись к потокам ци демонических зверей, я осознал, что раньше я, чтобы удержать кольцо змеи, подвешивал его на ленты ци. Но сейчас черное змеиное кольцо стояло на своем месте свободно, без всяких подпорок. Я даже не заметил, когда оно освободилось от ленты, когда у меня стало достаточно ци, чтобы кольцо не давило на ядро». Видимо, то, что я частенько использовал духовную защиту, которую мне подарило змеиное кольцо и позволило окрепнуть связям. Все-таки постоянные тренировки и в деле овладевание духовным кольцом имеют большое значение. Напитав черное кольцо змеи своей ци, я аккуратно двинул к сиреневому кольцу струйку объединенной ци, моей и демонических зверей. Первое прикосновение было нежным и извиняющимся. Просто я до конца осознал, что тревожило меня – То, что это кольцо и ядро, которое помогло поглотить кольцо, принадлежали сестре Янь Линь. Я забыл спросить у Янь Линь, стала ли ее сестра человеком. Но сейчас я понял, что я боялся узнать истину, потому что ситуация напоминала ситуацию с торговцами органами, то есть когда воруют людей и убивают их, вырезая органы. В общем-то, по большому счету, это так и есть. И сейчас мне поведение Дэшена стало абсолютно понятным. По большому счету, я действительно использовал органы человека. пусть даже и особенного человека. Но раз уж так получилось, то частичка сестренки Янь-Линь не должна пропасть, хотя бы в память о ней. А потому я очень нежно коснулся сиреневого духовного кольца, максимально очищенной, объединенной ци, и мысленно проговорил. «Прости меня, не я стал причиной твоей смерти. И в тот момент, когда поглощал духовное кольцо, я еще не знал, что это твое, но сейчас мы вместе». Я убил твоего убийцу и собираюсь бороться с теми, кто убивает таких, как ты. Помоги мне отомстить за тебя. Думая о преступниках, которые наживаются на высокоуровневых духовных зверях, я вспомнил четыре гроба, которые увидел в свой первый день в этом мире. Вспомнил порез на шее маленькой девочки, моей сестренки, и осознал, что между убийцами моей семьи и убийцами сестренки я Линь много общего, и те и те не ставят ни во что чужую жизнь». и легко шагают по головам, легко убивают ради своих целей. Более того, я понял, что и там, и там убийства были связаны с культивацией ци. Не случайно же черный колдун пытался пробиться в кабинет отца. Сестренка сестренкой Ян понятно, демонические ядра и духовные кольца, а вот моя семья. Да, я понимаю, это не родная семья, но я принял этот мир и принял эту семью, так что родители и сестра с братом. Так вот, моя чуйка подсказывала мне, что эти убийства взаимосвязаны. Как? Не знаю. Но связь точно есть. А это значит, виной всему культивация. Точнее, тот путь в культивации, который требует поглощения демонических ядер. Путь для ленивых. Ну а что? Пойти купить готовое демоническое ядро даже рисковать не надо. И сил никаких прикладывать не надо. Просто заплатил деньги, и все, твой уровень культивации ци вырос. Можно даже не тренироваться». Я тряхнул головой, прогоняя ненужные сейчас мысли, и снова аккуратно коснулся сиреневого ядра. И оно вдруг отозвалось. Оно отреагировало на мою ци, потянулось к ней, и я открыл сиреневому ядру свое сознание и впустил его в свою душу. Возможно, мое воображение разыгралось, но у меня сложилось ощущение, как будто духовное кольцо заблудилось. Как будто оно не знает, что уже в другом теле и растеряно сейчас. Я представил, что Сиреневое Духовное Кольцо еще не знает, что его предыдущая хозяйка умерла, поэтому ласково погладил его и мысленно сказал «Я позабочусь о тебе». От этих слов Сиреневое Духовное Кольцо как будто вздохнуло и расслабилось. И сразу же в него хлынули потоки очищенной ЦИ. Я даже растерялся в первый момент, даже пытался остановить поток, но быстро прекратил. И не только потому, что ничего не смог сделать. Я больше не управлял потоком ЦИ. Было такое ощущение, что сиреневое кольцо само вытягивает всю ЦИ. Но как бы там ни было, я продолжал гонять совмещенную ЦИ по меридианам, через Печдан и через Черное Духовное Кольцо, а потом направлять ЦИ к сиреневому. Оно впитывало со всей жадностью. Но я не сдерживал, отдавал давал все без остатка, потому что среди людей нашлись такие, которые убивают ради наживы. И для меня отдать сейчас все означало искупление за чужие поступки. Как только сиреневое кольцо начало впитывать ЦИ, Кот и волки усилили приток своей ци. Это оказалось очень кстати, потому что сиреневое кольцо вычерпало меня до дна. Но я не сопротивлялся. Я был рад искупить свою вину. Совместная и очищенная ци текла и текла в сиреневое кольцо, а я, словно со стороны, наблюдал, как сиреневое духовное кольцо заполняется. Когда поглощение ци достигло предела, процесс замедлился. И это правильно. Если поток сильный, невозможно быстро остановиться. Но все рано или поздно заканчивается, и сяк и поток ци. Духовное кольцо было заполнено под горлышко, и тогда вокруг меня начал сгущаться сиреневый туман. Да-да, точно такой, как в лаборатории кукловода. Получалось, что там кольцо сработало без ци, только на оставшейся духовной силе, на желании спасти людей, потому и замки открылись. Это не Мосянь с адвокатом сбили их, а туман открыл. Дэшен и Яльин говорили о чем-то таком, но я только сейчас понял, какое свойство у сиреневого тумана. А еще я понял, чем больше ци я передам сиреневому духовному кольцу, тем сложнее замки смогу открыть. Очень полезное свойство у этого колечка. Надо бы на всякий случай постоянно держать кольцо наполненным ци. Ха, мечтай! Все, что сиреневое духовное кольцо поглотило, вышло с туманом. То есть в данном случае попусту ушло в воздух. С другой стороны, я понял, как оно работает, а значит, смогу использовать. Ну и буду тренироваться, потому что только так я смогу научиться собирать побольше ци. К тому же, глядишь, и получится удерживать сиреневое духовное кольцо заряженным, что было бы очень удобно. Разобравшись с духовным кольцом и ласково погладив его напоследок, я задумался о более насущном, о своей культивации, потому что во время работы с сиреневым духовным кольцом я заметил, что мой уровень культивации сильно подрос, причем именно во время работы с сиреневым духовным кольцом. Получалось, что работа по накоплению ци в кольце смогла продвинуть меня в культивации ци. Мой уровень культивации ци поднялся на следующую ступень. Я стал великим воином. Неожиданно как-то. Наверное, поглощение ядра сработало.